А как ваша бригада обеспечена тёмными очками? У нас есть хорошие полироиды. Доктор понял, что он у них в лапах. Но когда он уже готов был сдаться и открыл рот, чтобы сказать: "Да, всё возьмём", раздалось жужжание, и верх нашей машины начал складываться. МакМёрфи терзал и проклинал потерчтую гармошку, пытаясь сложить её быстрее, чем хотел механизм. Потому, как он рвал и бил, медленно уходящий вверх, видно было, что он в бешенстве. Изругав гармошку, на чём свет стоит, забив и затолкав её на место, он вылез из машины прямо через девушку и через борт, встал между доктором и заправщиком и одним глазом Заглянул в черный рот. Ты, слушай сюда. Мы возьмем обыкновенный, как доктор сказал. Обыкновенный, в оба бака, все. Остальную дребедень к черту. И возьмем его с трехцентовой скидкой, потому что экспедиция наша от правительства ядрена вошь. Заправщик не поддался. Ну, мне послышалось, профессор сказал, что вы не пациенты. Ты что, не допёр, дорогой? Это он просто по доброте пожалел вас пугать. Если бы мы были простые пациенты, док так бы и сказал. Но мы тут не просто сумасшедшие. Все до одного из палаты невменяемых преступников. Едем в Сан-Квентин. Там нас могут разместить понадежнее. Видишь, вон конопатого паренька. Можно подумать, мальчик с журнальной обложки. А он маньяк-мокрушник, троих замочил. А рядом с ним зовется у нас пахан-дурак. Не знаешь, что выкинет, прямо дикий кабан. Большого он видишь? Индеец убил шестерых белых черенком кирки. Хотели обсчитать его, когда покупали андатровые шкуры. Встань, покажись, вождь. Хардинг толкнул меня пальцем в рёбра, и я встал в машине. Заправщик сделал из ладони козырёк, поглядел на меня и ничего не сказал. Компания опасная, не спорю, сказал МакМёрфи. Но это законная, утверждённая, запланированная и организованная свыше экскурсия. Нам положена законная скидка, всё равно, как если бы мы были из ФБР. Заправщик смотрел на МакМёрфи, а МакМёрфи зацепил большими пальцами карманы, откачнулся на пятках и смотрел на него поверх шрама. Тот обернулся, на месте ли его приятель, потом ухмыльнулся в лицо МакМёрфи. «Так говоришь о рыжей, опасные ребята, а вы, мол, не кабейтесь, делайте, что велят». «Скажи мне, Рыжий, ты-то сам за что? На президента покушался?» Вот этого, браток, доказать не смогли. На ерунде залетел. Убил одного на ринге, соображаешь? А потом вроде во вкус вошел. «А-а-а, так ты этот, про которых пишут убийцы в боксерских перчатках, да, Рыжий?» Разве я это сказал? Не, я к вашим подушечкам так и не смог привыкнуть. Не, это по телевизору из дворца не передавали. Я больше по задворкам боксирую. Заправщик передразнил МакМёрфи, зацепил большими пальцами карманы. Базаришь ты больше по задворкам, понял? Разве я сказал, что не могу побазарить? Да ты вот куда посмотри. Он поднёс руки к лицу заправщика близко-близко и медленно поворачивал их то ладонью, то костяшками. Ты видал когда, чтобы бедные грабки так поранились от базара? Видал, браток? Он долго держал руки перед лицом заправщика и ждал, что ещё тот скажет. Тот посмотрел на руки, на меня, снова на руки. Когда стало ясно, что ничего срочного он сказать не хочет, МакМёрфи отошёл к его приятелю, прислонившемуся к холодильнику для газированной воды. Двумя пальцами вынул у него из руки докторскую десятку и направился к соседнему продовольственному магазину. Вы тут посчитайте за бензин. А счет пришлите в больницу, — крикнул он через плечо. А на эти деньги я куплю чего-нибудь освежающего для людей. Пойдет вместо дворников и 88-процентных масляных фильтров. В то время, когда он вернулся, все были полны задора, как бойцовые петухи, и выкрикивали приказы заправщикам: проверь давление в запасном колесе, протри окна, будь добр, соскобли птичий помёт с капота, туркали их, почём зря. Высокий заправщик не угодил Билли Бибету, протирая ветровое стекло, и Билли сразу позвал его обратно. Ты не вытер это место, где муха разбилась. Это не муха, угрюмо ответил тот, скребя ногтем по стеклу. Это от птицы. Мартине из другой машины закричал, что это не может быть птица. Если бы птица, тут были бы перья и кости. Какой-то велосипедист остановился и спросил, почему все в зелёной форме, клуб что ли? Тут высыпался хардинг. Нет, мой друг. Мы сумасшедшие из больницы на шоссе. Из психэкерамической треснутые котелки человечества. Желаете проверить меня на тесте Роршаха? Нет, вы торопитесь. Ох, уехал, жаль. Он повернулся к Макмерфи. Никогда не думал, что душевная болезнь придает субъекту некое могущество. Могущество! Подумать только. Неужели чем безумнее человек, тем он может быть могущественнее? Пример Гитлер. И красота с ума нас сводит. Есть над чем задуматься. Билли открыл для девушки банку с пивом и так разволновался от ее веселой улыбки и спасибо Билли что стал открывать банки всем подряд. А голуби кипятились на тротуаре и расхаживали взад и вперед, заложив руки за спину. Я сидел в машине, чувствовал себя здоровым и свежим, попивал пиво. Мне было слышно, как оно проходит внутрь. З-з-з-з- так примерно. Я уже забыл, что бывают на свете хорошие звуки и хороший вкус, вроде вкуса и звука пива, когда оно проходит тебе внутрь. Я снова сделал большой глоток и стал озираться, что ещё забылось за 20 лет. "Ребята", сказал МакМёрфи, вытолкнув девушку из-за руля и притиснув к Билли Вы только поглядите, как большой вошь глушит огненную воду. И рванул с места сразу в гущу движения, а доктор с визгом шин помчался за ним. Он показал нам, чего можно добиться даже небольшой смелостью и куражом. И мы решили, что он уже научил нас ими пользоваться. Всю дорогу до самого берега мы играли в смелость. Перед светофорами, когда люди начинали разглядывать нас и наши зелёные костюмы, мы вели себя в точности как он: сидели прямые, сильные, суровые и с широкой улыбкой смотрели им прямо в глаза. Так что у них глохли моторы, и слепли от солнца окна, и когда зажигался зелёный свет, они продолжали стоять в сильном расстройстве от того, что рядом в атаге страшных обезьян, а на помощь звать некого. И мы, 12, во главе с МакМёрфи, ехали к океану. МакМёрфи, наверное, лучше всех понимал, что кураж у нас напускной. Ему до сих пор не удалось никого рассмешить. Может быть, он не понимал, Почему мы ещё не хотим смеяться? Но понимал, что по-настоящему сильным до тех пор не будешь, пока не научишься видеть во всём смешную сторону. И между прочим, он так старался показать нам смешную сторону вещей, что я даже засомневался, а видит ли он вообще другую сторону? Может ли понять, что это такое обугленный смех? у тебя в сердцевине может быть и остальные не могли этого понять, а только чувствовали давление разных лучей и частот, которые бьют в тебя со всех сторон, гнут и толкают то туда, то сюда. Чувствовали работу комбината. Я же её видел. Перемену в человеке замечаешь после разлуки. А если видишься с ним всё время, изо дня в день, не заметишь, потому что меняется он постепенно. По всему побережью я замечал признаки того, чего добился комбинат, пока меня тут не было. Такие, например, вещи. На станции остановился поезд, и отложил цепочку взрослых мужчин, в зеркально одинаковых костюмах и штампованных шляпах отложил как выводок одинаковых насекомых полуживых созданий которые высыпались фт, фт, фт, из последнего вагона а потом загудел своим электрическим гудком и двинулся дальше по испорченной земле чтобы отложить где-то ещё один выводок или к примеру В пригороде на холмах пять тысяч одинаковых домов, отшлепанных машиной. Прям с фабрики. Такие свеженькие, что еще сцепленные как сосиски. И объявление «Южный уют! Ветеранам без первого взноса!» Они же домов за проволочной изгородью спортивная площадка и другая вывеска «Мужская школа Святого Луки». Там пять тысяч ребят в зеленых вельветовых брюках, белых рубашках и зеленых пуловерах играют в хлыст на гектаре гравия. Цепочка ребят извивалась и гнулась на бегу, как змея стегала хвостом, и при каждом взмахе последний маленький мальчик Отлетал к изгороди, словно клубок шерсти, при каждом взмахе. И всегда один и тот же маленький мальчик снова и снова. Все эти пять тысяч ребят жили в пяти тысячах домов, где хозяевами были мужчины, сошедшие с поезда. Дома были такие одинаковые, что ребята то и дело попадали по ошибке не в свой дом и не в свою семью. Никто ничего не замечал. Они ужинали и ложились спать. Узнавали только маленького мальчика, который бегал последним. Он всегда приходил такой исцарапанный и побитый, что в нем сразу узнавали чужого. Он тоже был зажат, не мог рассмеяться. Трудно рассмеяться, когда чувствуешь давление лучей, исходящих от каждой новой машины на улице, от каждого нового дома дома. «На твоем пути». «Мы можем даже оказывать давление на Конгресс», — говорил Хардинг. «Создадим организацию. Национальная ассоциация душевнобольных. Группы толкачей. Большие афиши на шоссе с изображением губошлепа шизофреника за рычагами стенобитной машины и крупно, с зелеными и красными буквами — Нанимайте безумных. У нас радужные перспективы, господа.